Глава 13. Люба. "Давай", рычит Гаврила, спокойно ставит свою сумку на обувницу, затем подходит к Марату и бам! Резкий удар в челюсть валит больного на пол. Кажется, я слышала, как хрустнула кость. Но Марат не сопротивляется. Он словно позволяет себя бить. "Вздрагивай", говорила. "Он же сейчас тебе не ответит". Качаю головой. Хватит вести себя как дети малые. Всё нормально, хрипит Марат. Пусть выскажется. Я сейчас всё выскажу тебе, дерьмо кусок. Бородач накидывается на Марата, но тот внезапно уворачивается. Они начинают драться. Ваза со стола летит на пол, обувница падает, звонко валится на паркет обувная ложка. Ружи мужчин быстро покрываются кровоподтёками и синяками. Чаша моего терпения быстро наполняется, и последний удар Гаврилы становится той самой каплей. "А ну прекратили!" рявкнул мужчина, вдруг замирают. "Вот, по-другому не понимаете, да?" Оба плюхаются на пол. Подхожу к Гавриле, касаюсь его лица. "Ну что это такое?" А Качаю головой, затем гляжу на Марата. Его слова комом в горле стоят, но так хочется подойти и коснуться. Удерживаю себя. «У тебя есть аптечка?» – спрашиваю. «Да, в ванной». Иду туда, беру ватные диски, дезинфицирующие средства и возвращаюсь. Мужчины по-прежнему сидят рядом и тяжело дышат. Вот же детский сад. Первым обрабатываю лицо Гаврилы. На Марата даже не смотрю. Но кожу сжет от его пристального взгляда. Я совсем этого мужчину не понимаю. То лезет ко мне в температурном бреду, чуть в любви не признается. Потом хамит. А теперь... В глазах Марата я замечаю вино. Так, все, но синяки останутся. Будешь гордиться, герой. Буду. Гаврила пытается меня обнять, но я отстраняюсь. Ну, Любань, потом поговорим, рычу, затем направляюсь к Марату. Аккуратно обрабатываю рассеченную губу, а он смотрит. Боже, как же смотрит. Люб, начинает, но я тут же нажимаю на рану, и мужчина морщится. Мне надо с тобой поговорить. Все дела будем решать в кафе, отрезаю. А сейчас мне пора ехать. Это не о делах. Он нежно касается моей руки. Гаврила бросает на него разъярённый взгляд. Отстраняюсь, беру новый ватный диск. Ты всё сказал? Я. Он выглядит так, будто ему безумно тяжело сейчас. Но меня обидели, и я обычно вторых шансов не даю. Вот. Всё. Заканчиваю обработку ран этих непутявых. Затем иду обуваться. «Люб!» – Марат встает, пошатываясь. «Я сказал не то, что...» «Все ты правильно сказал. Выпрямляюсь, уверенно смотрю в глаза своему разовому любовнику. Я тебе не пара, и между нами не будет ничего, кроме профессиональных отношений. Удачи с Воблой!» «Ну, я не люблю Воблу!» – бормочет. «Пей лекарство, там врач все написал. Взрослый мальчик, справишься!» Разворачиваюсь и ухожу, пока его несчастный взгляд не растопил мое сердце. Я себе уже совершенно не доверяю. «Ты чего такой хмурый?» — усмехаюсь, глядя на грустное лицо Гаврилы. «Конкурент-то победил в честном бою». «Он не хмыкает. Знаешь, Любаш, я его давно хотел побить». Вздыхаю. «Тоже мне новость. Двери лифта открываются, мы выходим». Нет, серьёзно. Я пиздец ревновал. А теперь почему ты не рад, что ты его отшила? Ты ведь и сама не рада. Он перешёл границы. Я хотела помочь, искренне переживала, а он почему-то щёки становятся мокрыми. Я плачу, что ли? Ну почему? Меня же никогда не задевало то, что некоторые называли меня толстой. Я не толстая. Я не я Иди ко мне, Гаврила привлекает меня к себе, гладит по голове. Признайся себе хотя бы. В чём? шмыгая носом. Что любишь его? Не люблю, бормочу. Он ведёт себя как подросток, обзывает, дёргает за косички. А мамочкой я хочу стать лишь будущему малышу, моему малышу, тихо произносит Гаврила. Но ты ведь и сама сейчас как Маленькая девочка, Любань, отрицаешь очевидное, загоняешь себя в угол. Признаться в чувствах не стыдно, слышишь? Если я признаюсь, то стану слабой в собственных глазах. А я не слабая. Себе хотя бы признайся. Тебе не кажется это странным? Схлипываю, цепляюсь за ткань футболки своего богатыря. Что, мы сейчас обнимаемся и говорим о моих чувствах к другому мужику? Тебе самому не обидно? Я не знаю. Сегодняшний день сломал меня. Я больше не вижу в качестве конкурента. А кого видишь? Несчастного мужика, который лишь во сне и в бреду может признаться желанной женщине. Что же у него в башке творится? Ты ему нужна, Любань. Тогда пусть докажет это делом. А пока я не хочу даже видеть его. успокаиваясь, понимая, что мне нужно немного времени. Отвезёшь меня домой? Да, улыбается. А сам поеду следить за стройкой. Сажусь в машину Гаврилы, благодарю высшие силы, что послал мне этого надёжного, как швейцарские часы мужчину. Так бы Марат мне все нервы истрепал своими психологическими проблемами. Пусть посидит в одиночестве и подумает над своим поведением. Захочет Я выйду на диалог. Нет так нет. Люба Ромашкина никогда не бегала за мужиками. И в этот раз такого не будет, говорила, отвозит меня домой. Я принимаю душ и раз за разом прокручиваю в голове наш маленький порочный тройственный акт. И со всех сторон мне нравится то, что произошло. Я бы, наверное, и дальше пошла. Тщательно моюсь и заказываю ужин, планируя провести вечер со вкусной едой, вином и своим любимым фильмом. Телохранитель. Кевин Костнер наверняка женщин жирными не называет. Хмыкнул, сделал глоток потрясного вина. И тут мой телефон начинает вибрировать. На экране высвечивается Марат. Сердце делает кульбит в груди. А вдруг ему там хуже стало? Да тфу, выключая звук, и кладу мобильный экраном вниз.